ЭПИЛОГ Сергей торопился, давил на газ, провожая довольным взглядом убегающие поля. Его земля, его дело, его жизнь. Да, он многое успел сделать за последние пять лет, чего только не было за это время. И взлеты, и падения, и работа, работа, работа. До седьмого пота, настоящая мужская работа, чистый кайф. Сергей усмехнулся, свернул на грунтовку. Но кто бы мог подумать, что сельское хозяйство – это такой экстрим. А его и сейчас вон как от адреналина потряхивало. Словно после серьезного боя. А может это и был бой? Такая засуха. Посевы горят. Они их месяц всем миром спасали. И ведь спасли. Отделались с легким испугом. И впервые, впервые за пять лет вышли в плюс. Считай, установили рекорд. Чуть в стороне за тонкой извилистой речушкой сверкнули на солнце стеклянные крыши современных теплиц. Сергей вспомнил, скольких нервов стоило их строительство, скольких денег. Они лишь недавно закрыли последний взятый под них кредит. Еще ниже, насколько хватало глаза, высадили сады. Яблони, груши, сливы. Немного ягод. Все свое, все экологически чистое, выращенное и обработанное по европейским стандартам. А по другую сторону – пасека. Тут как-то само собой все случилось, и не планировал даже. Лейла откуда-то узнала, что от пьянки пропадает хороший парень, бывший спецназовец, с которым сам Сергей побывал во многих передрягах. Ну и забрали к себе мужика на трудотерапию, а оказалось, он пасечник от бога. С детства увлекается, все о пчелах знает. Ну и закрутилась. И Ленька, кажется, даже ожил. По крайней мере, пьяным его больше никто не видел. И вот, наконец, их дом. Добротный, солидный, как он и хотел. Сложенный из крупных отшлифованных балок, с большими витражными окнами на втором этаже и раздвижными окнами-дверьми, ведущими на веранду на первом. А на веранде стоял круглый стол, накрытый кружевной скатертью и четыре полотняные шезлонга в окружении множества горшков с мохнатой разноцветной петуней. Каждый раз, возвращаясь сюда, Сергей испытывал счастье. Дом встречал его радостью, светом ароматом леса, горных лугов и дымком от мангала. Похоже, его не дождались и приступили к приготовлению шашлыка. Генерал въехал во двор и улыбнулся. Навстречу ему мчалась дочка. Она так спешила опередить брата и первой завладеть вниманием отца, как будто это не вокруг ее пальчика была обмотана ниточка, тянущаяся к его сердцу. Сергей присел и подхватил миниатюрную копию Лейлы на руки. «Привет! Как поживает моя малышка?» «Я не малышка, мне уже целых четыре года!» «Что, уже правда четыре?» Дело изумился Сергей, смеющимся взглядом устремляясь к жене, вышедшей на веранду из дома. «Четыре-четыре!» Подпрыгивала Амина, хлопая в ладоши. «И мне! Мне тоже четыре!» Степенно подойдя к отцу, заметил ее брат. Сергей присел, продолжая удерживать дочь на одной руке, а вторую протянул сыну. Тот деловито ее пожал и отступил на шаг. Сашка рос ужасно серьезным мальчиком. Лейла, смеясь, говорила, что он ей кого-то напоминает. Сергей делал вид, что не понимает намеков и тихо посмеивался про себя. «Как обстановка?» – серьезно спросил у сына, который оставался за главного в доме, когда он уезжал. «Без происшествий!» – отрапортовал тот и выжидающе уставился на отца. Сергей кивнул, одобряя, приобнял своего маленького мужчину Вдохнул тайком его детский, такой любимый аромат и снова поднял взгляд. «Успел?» – спросил тихонько, замирая, благоговея перед своей женой и уже ничего не боясь. «Угу», – мурлыкнула она. «Аниматоры как раз вот-вот начнут представление, да и шашлык готов». «То-то я слышу, что пахнет!» Сергей выпустил детей и, наконец, обнял жену. Так, как давно хотел. Скользнул носом по виску, прижался губами. «Макс жарит. Ну и дети помогают, конечно. Так что там французы?» «Говорят, что смогут поставить оборудование к ноябрю». «Вот отлично. Мне они сразу понравились». Сергей скинул бровь. Он все еще ревновал. Ко всем. Лейла сопровождала его во всех командировках и, как коммерческий директор, принимала непосредственное участие в переговорах. Да и на полигон, где он неофициально помогал тренировать ребят, когда на то оставалось время, иногда приезжала». Сергей не знал, где бы был без нее и чем бы занимался. Он даже представлять не хотел. Она была его правой рукой, его движущей силой. Он гордился ей. Он не мог и не желал ее прятать, как какой-то дикарь. Но ничего не мог поделать со своей ревностью. Лейла буквально притягивала мужские взгляды. Мужики лужей перед ней растекались. И он тихонько сатанел. Впрочем, стараясь того не показывать, а тем более не изводить жену, для которой никого, кроме него самого, И не существовало, наверное. Но иногда, когда желание в очередной раз заявить права на жену становилось нестерпимым, он срывался. И тогда... Господи, какой это был секс! «Ну что, пойдем?» Спросила Лейла, внимательно разглядывая мужа. Она так чутко улавливала любое изменение в его настроении, что это не переставало его восхищать. «Угу, только ты меня это...» «Прикрой!» Тихо рассмеялась Лейла. «Так точно. И давай уже. Топай, топай. Сама сказала, что представление скоро начнется». Лейла закусила губу, отвернулась и, плавно покачивая бедрами, двинулась к дому вслед за убегающими детьми. Она не прикрывала. Она провоцировала. И так явно нарывалась на наказание, что становилось даже... смешно. И жарко. Он хотел ее постоянно. И любил. Господи, как он ее любил. Какой-то истинный глубинной, первобытной любовью, такой, что дается лишь раз. Конец. От автора. Друзья, у племянника Сергея Максима есть своя история. Кукушка.